Ребята, нас скоро перекусили и пошли занимать свои места. Как выяснилось, они не успели покушать из полевой кухни и прямо с марша попали к нам на броню. Акопы рыть не собирались, но что-то вроде огневой позиции оборудовать было надо. Мы стали маскировать самоходку. Снова начал падать снежок, который вскоре перешел в сплошную белую стену. Крупные хлопья покрывали кустарник. Фруктовые деревья? Поначалу падавший на броню снег таял, но как только броневые листы поостыли, машина слилась с местностью и ночной темнотой и стала совсем неразличима. Только если зайти с кормы, можно было увидеть темноту боевого отделения. Такая маскировка была нам на руку? Но и врагу такая погодка тоже была на руку. Можно незаметным подойти совсем близко. Я стоял в напряжении и всматривался в эту сплошную белую мглу, боясь посмотреть или не услышать приближения врага. Оставшиеся свободными от караула боец Иван Вишневский, а также наши ребята вместе с командиром пошли в дом и, как я понял, затопили печь, потому что со стороны дома потянуло дымом. Вскоре справа на дороге, которая шла от поселка, Показались две фигуры. Я кликнул и запросил пропуск. А пропуск у нас был в эту ночь цифровой. Они ответили. Это оказались два сапера, которым командир батареи приказал установить на полотне дороги мины. Шоссе. Это, пожалуй, будет слишком сказано, но все же, наверное, в булое время эта дорога была под хорошей нагрузкой, потому что на полотне дороги. Прослеживалась хорошо наезженная колея, и даже в самое мокрое время она никогда не раскисала. Содержалась дорога в довольно хорошем состоянии. Вот на этом полотне и предполагалось установить четыре противотанковые мины, которые саперы принесли с собой. Сидоренко, вышедший их встретить, указал им место, где устанавливать. Это было впереди самоходки, метров на пятьдесят. Ребята одобрительно закивали и пошли делать привычное для них дело. Минут через пятнадцать сапёры вернулись и доложили командиру, что мины в указанном месте установлены. Сидоренко отпустил их и приказал Лукьянову сменить меня с поста, так как ребята вскипятили чай и погреться было бы как раз кстати. Из дома вышел механик, а я, довольный, побежал в дом. Наш пехотный десант сушил партианки и распивал чай. Иван Вишневский оказался практичным малым. На кухне оказалась мука, и он напек каких-то галаньев. Не знаю, какие они были на вкус, я их не пробовал, но вкусные запахи горячей пар расплывались по кухне. Кушать я не хотел, но кружку хорошо заваренного чая я выпил и снова отправился к самоходке. занял место для наблюдения впереди зеленой изгороди из декоративного кустарника, а механик разместился в машине на своем месте. Так было надежнее, и он в любую минуту мог оказаться на своем боевом посту. Начавшийся снегопад утих, самоходку припорошило так, что и в дневное время не обнаружишь. Время приближалось к полуночи. Слева от нас. Да носились вот звуки далекого боя, а у нас тишина. Даже не верилось, что может быть так тихо. Фронт и вдруг такая тишина. За последнее время мы привыкли к постоянному артиллерийскому гулу, даже не по себе как-то, чуточку ужутковато. Но сознание того, что немцы находятся где-то совсем рядом, возвращало к действительности. Я продолжал напряженно вслушиваться и всматриваться в ночь. А может, немцы в эти минуты готовятся к бою, и вот-вот будут тут, и тогда начнется и этот шум и гром, без которого мне показалось сейчас скучно. Рассуждая так, я ни на секунду не отвлекался от дела, для которого меня поставил командир. Когда долго находишься в темноте, то глаза привыкают, или, как говорят медики, Адаптируются. Вот и у меня зрение было как у кошки. Я видел все, что было впереди меня. Тем более выпавший снежок добавил освещенности местности, и я хорошо просматривал все полотно дороги, почти до самого леса, и даже кромка леса четко вырисовывалась на фоне неба. Уши мои были напряжены так, что порой мне казалось, будто они шевелятся. На имевшейся у нас карте значилась. что продолжительность леса невелика, километра три, дорога шла еще дальше, делала дугообразный поворот на восток, уходила в низину, переходящую в болото. Местность эта на протяжении десятка километров была малопригодна для ведения боевых действий, и наши войска ее обошли. Только эта дорога позволяла пройти через болото и низкорослый кустарник. Все это мы прочитали на карте, Когда просматривали ее при оценке обстановки, немцы тоже это понимают и не упустят возможности использовать эту местность, чтобы избежать столкновения с нашими наступавшими частями. А наше командование не зря приняло решение на устройство здесь засады. Все равно, стремясь выйти к своим, гитлеровцы неизбежно пройдут этим маршрутом. Только какими силами? Сколько их здесь? этого мы пока не знали. другие наши самоходки тоже были установлены на возможных путях отхода немцев по всей кромке этой низины, упирающейся своими берегами в лес и поселок. левее нас никого не было. об этом нас предупредили. только машина командира батареи была несколько левее и сзади метров триста. по радио мы связь не держали. установлена была связь поддерживать связными до начала боя, а уж когда начнется польба, можно будет пользоваться радио. Лишние разговоры в эфире могли принести только вред нашей засаде. Изучая местность по карте, командир привлекал к рассуждениям и нас. Тем более он знал, что топографию я знаю неплохо. Участь в учебном подразделении я с большим интересом занимался этим предметом. Потому что умел неплохо рисовать и чертить, и этого определенной степени способствовало мне полюбить этот предмет. Внимательно просматривая рельеф местности на карте, я мысленно представлял ее себе, как она выглядит в действительности, если посмотреть со стороны болота на наш фольварк и высоту, то есть посмотреть глазами противника. Получалось, что ближе и удобнее дороги. Нахуяницы нет. И если выходить, то только здесь. А если так, то почему нас поставили так редко? Надо бы чуть побольше. Район для нашей батареи был не мал, больше километра по фронту. Это, наверное, от того, что не хватает нас. Все заняты на основном направлении наступления. Да и не скоро перебросишь. А мы самоходчики, наиболее маневренные, можем быстро менять направление. Мы на ходу, нам, как говорят, и карты в руки. Вот и поставили на этом пожарном дивизионном фланге. Постепенно снег перестал падать совсем, и ночь стала светлее. Морозов больше не было. Вот теперь и нас преследовали все время наступление до самого Нарева. Дороги развозила так, что уж если свернешь с полотна дороги, то трудно потом без посторонней помощи. Выбраться на проезжую часть, увязнуть в грязи, было простым делом. Вот почему наш расчёт сводился к тому, что немцы неизбежно будут липнуть к дороге. Гусеничной тяги у них было не густо, а для колёсной техники нужна хорошая дорога. За спиной я услышал чьи-то шаги, окликнул паролям, отозвался командир. Он просушил партянки. Напился чаем и пришел проверить нас с механиком, а заодно еще раз проинструктировать. Но на посту у нас было все тихо и ничего подозрительного не замечено. Оставаясь со мной рядом минут пять, он пошел вперед по дороге, где в боевом охранении находились бойцы из нашего десанта. Через несколько минут он вернулся и еще раз напомнил мне и механику, чтобы мы были предельно внимательны, и пошел в дом. Где-то слева и сзади ухоло, но это было от нас километров десять в стране, где хоиница. Мы знали, что немцы на других участках постоянно контратаковали, и там, откуда сейчас доносились звуки ночного боя, было жарко. Там наши ребята отбивали натиск врага, не давая ему возможности достичь своей цели, нанести удар в афланг нашим частям. Гул фронта не умолкал, а у нас по-прежнему тихо. Но так продолжалось недолго. За лесом и немного правее я начал улавливать слабый, но постоянный, устойчивый шум мотора. Поначалу я подумал, что это где-то в стороне, где были предположительно наши, но вскоре этот шум стал более сильным, и уже можно было точно определить направление, откуда он доносится. Шум. Был похож на работу дизеля. Такие моторы у немцев были установлены на гусеничных тягачах, таскавших противотанковые пушки и зенитки. У нас был один такой трофей, и я запомнил его звук. Убедившись в том, что шум устойчивый, он приближается, я своими соображениями поделился с механиком, который уже начал было дремать на своем сидении. Николай вылез до пояса из машины. Снял шлемофон и тоже стал слушать. Стало ясно, что по дороге идет гусеничная техника, но пока это было далековато, километра три. Того, что шум приближался к нам, еще не было очевидно. Видимо, техника шла по отношению к нам справа налево. Теперь мы уже вместе напрягали свой слух. Из боевого охранения прибежал боец и доложил. Что слышит приближающийся гул работающего мотора? Я ответил, что мы тоже слышим, и предложил ему возвратиться на место, усилить наблюдение. Солдат побежал в темноту, а я залез на броню в надежде увидеть хоть что-нибудь. Поскольку дорога за лесом уходила вправо на восток, шум слышался именно оттуда, и местность была там ниже, так что можно было рассчитывать на то, что может быть какие-нибудь огни. Будут перемещаться. На увидеть ничего не удалось. Пошли самые напряженные минуты ожидания, которые тянулись очень медленно. Переговариваясь в полголоса с механиком, пришли к единому мнению, что немцы идут сюда, но неясно через сколько времени они выйдут из леса. А может быть, остановятся в лесу и проведут разведку. Без этого опытный командир не поведет своих солдат. Так оно и будет. Значит, надо ждать разведчиков или головной дозор. Только если сильно спешат, то и без разведки сунутся. Такой ход рассуждений был у нас. Надо теперь доложить командиру, подумал я, и предложил Николаю сбегать в дом. Не успел он выскочить из люка, как перед кустами из темноты появились два бойца, те, что были в боевом охранении, и один из них доложил. что видел на пушке леса огоньки, которые, как он думает, были головой колонны. Огоньки остановились на краю леса, до которого было около восьмисот метров. Впереди остался еще один боец, который тоже сейчас прибежит сюда. По их взбалованным лицам было видно, что они еще мало бывали в боях, а один, как мне показалось, вовсе еще не обстрелян. Дослушав доклад солдата, Николай стремглав бросился в дом, а я, успокоив и поблагодарив солдата за сообщение, вскочил в машину и приник прицелу. Следом за мной через какое-то мгновение в боевое отделение ввалился Николай и юркнул под ногами у меня на свое место. За ним командир Севаном. Быстро же они прибежали, подумал я, наводя перекрестие прицела в дальнюю точку дороги. Выходящая невидимая ленточка из леса. Присмотревшись, я действительно увидел огоньки, приближающиеся по дороге к нам. Раздумывать нечего. Я машинально шаря рукой по боеукладке слева от себя нащупал бронебойный снаряд и стал высвобождать его от зажима. Но мое движение понял заряжающий и отстранив меня, взял снаряд и дослал его в ствол орудия. Звякнул затвор. И послышался доклад почти шепотом: "Бронебойным, готово". Я еще раз внимательно пригляделся в ночную темень и доложил командиру: "Вижу четыре огня". Командир ответил, что тоже видит. Он встал на свое сиденье и смотрел на дорогу без бинокля. Рокота мотора не слышно, значит, это легковая машина. Мотор бензиновый, рассуждал он вслух. Агонтии приближались довольно быстро. Я вел перекрестие панорамы за его перемещением, готовый в любую секунду произвести выстрел. Сердце учащенно билось. Нет, это не то чувство, которое обычно бывает перед боем. Волновало другое. Сколько их? Последовала команда: "Заводи мотор". Механик незамедлительно выполнил команду. Мотор заработал на малых оборотах и своим. Ровным ритмом работы вносил своеобразное успокоение. Так надежнее, когда работает мотор. В бою всякое может случиться, а вдруг придется менять позицию. Правильное, командир принял решение. Огоньки приближались, а командир молчал. Либо решил пропустить разведку, либо подпускает ближе, чтобы бить наверняка. Первые два огонька. были чуточку потемней, на них была свето маскировка, и узкая полоска света падала на полотно дороги. За первыми огоньками я увидел еще два, а за ним еще две пары. До места, где должны были быть мины, осталось не больше сотни метров. Командир произнес: «Сейчас рванет, тогда и мы понял». «Ясно, товарищ старший лейтенант», ответил я ему официальным тоном. Обычно он меня называл по имени, а сейчас обратился, как будто первый раз видимся. Мне казалось, что время идет очень медленно, и я мысленно подгонял его, а вместе с ним подгонял события. Но что это? Место, где были установлены мины, первые огоньки прошли, а взрывы не последовала. Командир чертыхнулся и произнес: "Так может и вся колонна проскочить". Я продолжал вести перекрестие за первой машиной. Теперь я увидел, что это был легковой автомобиль. О своих наблюдениях доложил командиру. Сидоренко промолчал. Наконец, до головной машины осталось меньше сотни метров. Я понимал, что все это время он раздумывал и прикидывал варианты решений, которые у него были в голове, и, конечно же, выбирал наилучший, который должен принести нам только победу. И вот я услышал в шлемофоне команду: огонь!